Но в этом затруднении повинны вы сами, господин Дебезмо. Я тут ни при чем. Нет, разумеется, нет. Ответил несчастный комендант, окончательно потеряв голову. ну что это вы собираетесь делать? Вы встаете... Как видите. Вы уходите? Да, я ухожу. Как странно вы со мной держитесь, мой сеньор. Я...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 и я возвращаюсь сказать пославшим меня, чтобы они указали мне какое-нибудь другое место. — Как? Вы? — вскричал Безмо, смотря на Арамиса почти что с ужасом. — Духовник, принадлежащий к этому ордену, — сказал Арамис так же спокойно.